11 конец истории варшавский генерал-губернатор вызвал к себе в бельведер двух человек одним был обер полицмейстер толстой вторым начальник жандармского округа генерал-лейтенант брок оба были взволнованы и разговаривали в полголоса стараясь угадать причину внезапного вызова от таких встреч хорошего ждать не приходилось гурко Рамейка любили и боготворили только солдаты, а представители высших сословий боялись и ненавидели. Все прекрасно помнили, как на турецкой войне он публично отчитал великих князей, вздумавших ему не подчиниться. И ведь съели, как миленькие. Теперь вот Гурко конфликтует с самим военным министром Ванновским, любимцем государя. И ведь хоть бы что! А все потому, что округ пограничный. Тут немцы, а там австрияки. Случись что, именно Варшавский округ примет на себя первый удар. И из этих соображений здесь самые обученные войска, самые новые крепости и самая мощная артиллерия. Все в образцовом состоянии, чего умеет добиваться лишь один гурко рамейка Лучший полководец русской армии, а может быть и не только русской. С таким не поспоришь. Генералов, наконец, вызвали в кабинет. Горко сидел за столом. Подняться не соизволил и сесть гостям не предложил. По левую руку от командующего устроился Лыков в почтительной позе, но на стуле. Он был в малом галунном мундире Камергера со всеми наградами. «Кто отстранил коллежского асессора Лыкова от розыска убийц-офицеров?» – спросил генерал-адъютант. «Я?» – после короткого замешательства ответил Толстой. «Почему?» «А обстоятельства гибели некоего Рышерда Гробовского при попытке его задержания были столь сомнительны и вызвали нежелательное раздражение в варшевского населения». А у меня столь же нежелательное раздражение вызывают смерти офицеров, чуть повысил голос Гурко. Нежелательное для вас, генерал, и для варшавского населения тоже. Горе ему, если окажется, что общество покрывало преступников. Вас чье раздражение больше пугает, господин обер-полицмейстер? Мое или этих полячишек? Толстой покраснел, но попытался возразить. «Есть основания подозревать, что Лыков столкнул этого Гробовского вниз. Я должен был разобраться. назначен расследование». «Вы подозреваете русского чиновника в умышленном убийстве?» «Это серьезное обвинение. На чем оно основано?» И, И «Идет расследование, ваше высокопревосходительство. По его итогам я буду готов ответить на этот вопрос, а пока простить нет». «Я лично уже провел это расследование». Оно заняло у меня ровно полчаса. Есть два свидетеля происшедшего. Так ведь? Городовые. Да-да, городовые, что сбежались на, ли... на свистке Лыкова. Оба в один голос рассказали, как все вышло. Там на башне большие окна. И Гробовский сиганул в одной из них сам. Никто его не подталкивал. Снизу все хорошо было видно. Никаких сомнений в том, что мел... имело место самоубийство, у городовых нет. «Вы их опрашивали?» Не могу знать ваше высокопревосходительство. Расследование возглавляет надворный советник Пец из губернского управления. Я с ним еще не встречался. Пец? Ну, этот расследует. Так я вам скажу, никто городовых не опросил до сих пор. И я сделал это первым. А Пец выискивает каких-то свидетелей, которых и близко не было к месту, но которые зато очень настроены против русских. И подпишут любое вранье. Но наши городовые не очень развиты. Это обычно отставные унтер-офицеры и даже ефрейторы. Горко изменился в лице. «Ефрейтор русской армии подчас умнее иного оберполицмейстера!» Толстой смешался, а генерал-адъютант продолжил. «Вы верите полякам и не верите собственным подчиненным?» «Одну из этих сторон, значит, надо заменить. Или подчиненных, или вас. Проще вас, и для дела будет полезнее. Так и напишу министру». Оберполицмейстер стоял красный, как рак, и молчал. Бросил было злобный взгляд на сидящего безмятежно Лыкова, но тут же отвел его. Меж тем Гурко продолжил. Коллежский асессор Лыков командирован сюда из Петербурга. Города не знает» агентуры не имеет, но именно он практически в одиночку обнаружил убийц трех офицеров. Подчиненная вам полиция не смогла, а Лыков смог. Вы отрицали, что подпоручик Яшин тоже стал жертвой террористов. А он против вашей воли начал розыск и нашел труп Яшина. А еще Лыков выявил предательство в сыскной полиции и узнал имя главаря боевиков, некий Аркадюш Млына по кличке Ежепехур. И он пытается поднять в краю вооруженную борьбу. Вам это известно? Но жандармы ничего мне не, не сообщали об этом. Ничего, к жандарму мы скоро перейдем, скривился горко У вас под носом замышляли настоящий погром полиции. Арестованные на сухой улице боевики оказались вот все с такими бумажками. Он передвинул на своем необъятном столе стопку листов. Это схемы расположения постов городовых в Варшаве. 82 поста. Нападение должно было состояться в один час. Террористы замышляли перебить, сколько удастся чинов полиции, и тем самым заявить о себе, как о серьезной силе. Представляете, какой бы вышел эффект, а? После 24 лет тишины. Генерал-губернатор перевел дух, не сводя с толстого неприязненного взгляда. — Необыкновенная, выдающаяся расторопность Лыкова спасла город. Она и еще помощь военного командования. Погром варшавской полиции не состоялся. Люди Ежепехура почти все арестованы, но сам он уцелел и скоро навербуют новых боевиков. — И что же вы, господин обер полицмейстер, сделали, чтобы остановить этого опаснейшего негодяя? — А? — Отстранили от розыска Лыкова. Который один сделал больше, чем все ваше управление вместе взятое. В общем так, приказываю полномочия коллежскому ассессору Лыкову вернуть. Розыск млыны возглавляет он и никто другой. Расследование случая с самоубийством террориста, как там его, прекратить. Чем их меньше, тем лучше. Вам я объявляю о служебном проступке, о чем мною будет доложено министру внутренних дел. Лицо Толстого сделалось совсем свекольным. Казалось, его сейчас хватит удар. Лыкову даже стало жалко обер полицмейстера. Горко смотрел на подчиненного с презрением, ждал какого-то ответа, но не дождался и обратился к жандарму. «Генерал Брок, почему ваше управление ничего не сообщило мне о создании в Варшаве боевой организации националистов?» «Виноват ваше высокопревосходительство!» «В чем именно виноваты?» «Я не располагаю никакими сведениями об этом!» Лыков пытался заручиться вашим содействием, сообщить эти самые сведения, но наткнулся на некоего Марк Графского. «Кто он такой?» «Ротмистер Марк старший адъютант окружного управления. Очень способный разыскник. Он докладывал мне о приходе чиновника командированного из Петербурга в здешнюю сыскную полицию». «И что?» Но командированные обычно приезжают сюда за легким успехом с целью получить отличие. У Ротмистра сложилось впечатление, что чиновник хочет выпросить орден за поимку выдуманных террористов. «Орден?» — Гурко покосился на Лыкова. «Их у коллежского асессора и так много. Больше, чем у некоторых генералов. Передайте Ротмистру Маркграфскому, что он конченый идиот. Слушаюсь, ваше Превосходительство! Якобы придуманные террористы казнили трех офицеров и чуть было не устроили погром по Варшаве. Вон, одних от револьверов отобрано более тридцати. А по вашим отчетам, в царстве польском тишь да гладь. Все поляки до единого заняты мирным трудом. Это вы называете честной службой? Вы за что содержание получаете, господин генерал-лейтенант? Брок, в отличие от Толстого, не покраснел, а побледнел но не решился возражать и стоял, держа руки по швам. «Вам я объявить ничего не могу, но войду отношением к шефу корпуса жандармов, где откровенно выскажусь об вашей службе». Гурко замолчал, теребя седые бакенбарды в стиле покойного государя. Потом сказал с непередаваемым презрением «Свободны оба». Генералы, толкаясь, как школьники, выбегающие на перемену, ринулись прочь из кабинета. Когда они ушли, Горко поднялся из-за стола и протянул коллежскому ассистеру маленькую крепкую руку. Благодарю за службу. Кстати, спросить. Не желаете перевестись сюда? Сами видите, что здесь творится с кадрами. Надо их укреплять. Генерал Толстой мне не обрадуется. Да плевал я на его радости. Мне, да и всей России, нужны в Польше достойные люди. Иначе упустим этот край. А сюда, наоборот, едут все больше тех, кто служить не хочет или не может. Спасибо за предложение, ваше высокопревосходительство. Вынужден отказаться». Горко смотрел на него несколько секунд, понял, что решение твердое и не стал уговаривать. «Жаль, жаль». «А какого вы мнения о надворном советнике Гриневецком?» «Я считаю, что он на своем месте. Вам скоро уезжать, а млына Пекур еще на свободе. Гриневецкий сумеет поймать его без вас?» «Думаю, что в конце концов он справится». «Может, не сразу. Потом я еще никуда не уезжаю. Поручение я, правда, выполнил, преступников установил, большая часть их арестована, но нет пока приказа из министерства, так что буду помогать с полицией». «Ну, а вы и успеете до отъезда. Я вам больше доверяю, чем здешним. И, кстати, личная от меня признательность за поимку убийц ротмистра Емельянова я знал этого офицера. Порядок в его эскадроне был образцовый. Когда ротмистр перешел в полицию, то и там завел те же строгости. Держал панов в кулаке. Так и должно поступать с ними». Поляки должны чувствовать суровость русской власти, иначе совсем перестанут подчиняться. А лоберполицмейстер под их дудку пляшет. На этом аудиенция закончилась. Лыков не решился доказывать генерал-губернатору, что командовать эскадроном и полицейским участком – это разные вещи. И то, что проходит с солдатами, не всегда годится для свободных людей. Не стал он сообщать и о том, что помогать полиции ловить пехура, будут варшавские уголовные. Когда кальвежский ассессор вернулся в управление, первым ему попался сияющий Егор. Ссылка у парня закончилась, и он вновь стал лыковским помощником. Более того, с перепугу Толстой отослал в Петербург представление на него к следующему чину. К вечеру появился Игорь Невецкий, тоже повеселевший. Он уже знал откуда-то, что висел на волоске, а Лыков дал ему у Гурко хорошую аттестацию. В итоге Жмут и двое русских завалились вечером в кафе-концерт на Королевской и обильно угостились там за счет Эрнеста Феликсовича. Говорили о чем угодно, только не о том, как поймать ежипехура, Но тот сам напомнил о себе. Пока сыщики отдыхали, беки подошли к квартиру Алексея на Гусей улице. В результате он лишился всего имущества, уцелели только награды, которые Лыков не успел снять после возвращения из лазенок. В итоге, колевский ассессор переселился в здание ратуши под охрану городовых. Оберполицмейстер уплотнил прислугу в своей казенной квартире на четвертом этаже. Командированному досталась маленькая комната без удобств, окнами двор. В уборную ему теперь приходилось навидоваться через генеральские покои, пугая своим появлением пятерых детей Толстого. Но это было еще полбеды. Коллежский осессор из охотника превратился в добычу. Он ловил ежепехура, а террорист в это же время ловил его самого. Когда Лыков на другой день выходил из Белянского участка, в него выстрелили из проезжающей пролетки. Пуля легко окантузила голову. Через сутки на напали, когда он обидал в ресторации. Лыков был на стороже и дал бегам отпор. Одного положил прямо в зале, а второго раненого загнул в подворотню, где его и захватили городовые. Казалось бы, после такого можно ходить гоголем, но нервы Улыкова вдруг начали сдавать. Легко лежить ежесекундно, ожидая пули. А надо нести службу, общаться с людьми, передвигаться по городу. Низкий чинсыщика не давал ему права на охрану. Агенты, встречаясь с ним, теперь на улице торопились свернуть разговор и быстро удалялись, озираясь, будто прокаженный. Только верный Иванов не бросил начальника в беде. Выйдя раз на сенаторскую, коллежский асессор через 10 шагов развернулся и схватил какого-то прохожего за плечи. Это оказался Егор, неумело загримированный, с криво приклеенной бородой. Леков тут же отвез парня на извозчики к нему на квартиру, И заставил побожиться матери на образах, что не будет больше рисковать, прикрывая шефа. Психоз Лыкова нарастал. Он плохо спал, сделался раздражительным. В каждом прохожем ему мерещился боевик, раз перекусывая в огородке то бишь кафе Шантане. Он вдруг с ужасом увидел прямо перед собой млыну, переодетого под немца в рыжем парике. Он недобро в упор посмотрел на сыщика прикидывал гад, как удобнее его пристрелить. А из угла косились два подручных пекура. Лыков осторожно полез за спину, нащупал рукоятку Веблия, молниеносно вытянул его и одновременно взвел. Млына заметил это и тоже схватился за карман. Кто кого? Увидев дуло револьвера отчаянный террорист, вдруг закричал «Майн Гот!» и полез под стол. В огородке поднялась суматоха, люди начали выбегать на улицу, причем первыми смылись подручные. Поняв, что обмешурился и напугал мирных обывателей, Алексей поспешил уйти. Вечером он рассказал эту историю Гриневецкому. Тот даже не улыбнулся. «Алексей Николаевич, ежай-ка до дома. Свое дело ты сделал, а пехора мы и без тебя изловим». «Так? Так приказа нет еще». «А ты так езжай, без приказа». «Пока совсем не свихнулся». «Не уеду», — упрямо сказал Лыков, хотя ему очень хотелось сбежать из Варшавы. «Получится, будто я боюсь этого пехура». «Ну и что? Я тоже его боюсь. И все боятся. Мы шутить не станет. Вот вы все и бойтесь. А я не хочу», — грозно заявил Алексей, но в душе уже поселился липкий, противный и неотвязный страх. Вечером в комнате он попробовал сломать рубль, и не сумел. Дальше ехать некуда. Но не унялся. Утром он собрал у себя в кабинете Лыкова, Егора и капитана Бурундукова и заявил. Алексей Николаевич, я понимаю, что ты подкован и по-летнему, и на шипы. Вся грудь в орденах. Но, видишь ли, выдали патент на твой отстрел. Предлагаю сейчас всем поразмыслить, в каком образе станет подбираться к тебе ежепехур чтобы знать, кого опасаться. «Я уже думал об этом», — заявил Бурундуков. «И вот что пришло мне на ум. В Варшаве пруд пруди наших офицеров. Для Алексея Николаевича человек в мундире свой. Он не станет такого опасаться. На месте этого муны я бы с офицером». «Разумно», — согласился Эрнест Феликсович. «Очень даже разумно». Но еще больше в Варшаве евреев, в каждый третий. Их лыков тоже не боится. И легко подпустит на удар ножа. Вы оба полагаете, что Алексей Николаевич подсознательно обращает внимание только на поляков? Вступил в разговор Иванов. Так? Они, пожалуй, правы, ответил за приятелей Алексей. Сейчас я порылся в своей башке и соглашусь. Да, я инстинктивно отслеживаю и оцениваю встречных панов. И всегда на настороже, когда они проходят мимо. А офицера или еврея я могу подпустить. Хм. Есть и поляки, которые кажутся вам безобидными. Это кто же? Вспомните-ка. Уже неделя, как в город, съезжаются окрестные помещики. Весенние работы закончились. Теперь они лезут в Варшаву в больших количествах. Ах, эти... Алексей действительно заметил, что город наводнили новые забавные персонажи. Они передвигались группами. Впереди солидный пан с со шляхтицкими усами, упитанный, в синей конфедератке и непременно в сапогах. За ним жена и выводок детей. Приезжие ходили из магазина в магазин, делали многочисленные покупки, а также заполонили все гостиницы и каверни «Да», – кивнул Лыков, – «такого пана с животом и обвислыми усами я тоже подпущу близко». «И зонт в его руках выглядит не столь странно, как у офицера или жида». «А при тут зонт?» – удивились все остальные. «К легиону смерти в камеру посадили наушника. Поляка. Ребята там неопытные, поэтому болтают обо всем». «И что разболтали?» – насторожился Лыков. Вчера слон рассказал остальным, как убивали пристава Емельянова. «Ну-ка, ну-ка!» – вскричал Бурундуков. этот слон, что ли, зарезал Валерьяна? Я ему сейчас хобот узлом завяжу». «Нет, он шел сзади на подстраховке», – пояснил Егор. А лицом к лицу был ежепехур, собственной персоной. Боевики побаивались пристава, и главарь решил сам. Он держал под мышкой парасоль. И когда до Емельянова оставалось два шага, выхватил спрятанный в парасоле стилит. Млына нанес ему всего один удар, но точно в сердце. Слон сказал, он научился этому в Неаполе, в Каморе, у итальянских наемных убийц. Все замолчали. Потом Эрнест Феликсович прокачивался и подытожил. Ну, стало быть так. «Господину Калежскому асессору нужно быть особенно внимательным к офицерам, евреям и полякам с зонтами в руках. Ничего не забыли?» «Да», вздохнул Лыков так и впрямь можно свихнуться. Прошло еще два дня. Алексей руководил розыском, он ездил по полицейским участкам, наведывался в тюрьму, встречался со следователем Черенковым и капитаном Сенаторовым. Заглянул и в жандармское управление, где его сразу же проводили к генералу. Каждое передвижение по Варшаве, каждая чашка кофе в каверне могли стать для него последними. От постоянного напряжения Лыков одеревенел, внутри поселился страх и не уходил. Раньше такого никогда не было. Конечно, он боялся и прежде, на войне, или в дагестанских горах, или когда его живьем засыпало в пещере. Но те страхи были недолгими и прошли без следа. А тут ужас внутри него нарастал и подавлял волю. Не позволял ни о чем думать. Неужели надо уехать, бежать с поля боя? Но вдруг после этого мужество и уже не вернется. Люди всегда чувствовали в Алексее сильного человека. За ним любили прятаться нервические натуры, а он воспринимал это как свой долг перед обществом. И никогда не боялся зла, всегда смело атаковал его и всегда побеждал. Что же произошло? Каждый раз, когда коллежский асессор шел на штурм, его противники разлетались как чурки. И не только от кулаков. Они пасовали перед волей, перед спокойной без бестиней рисовки храбростью. «А как Лыков поет на очередное задержание после бегства из Варшавы?» «Дезертир. Ведь от людей, что стоят за твоей спиной, ничего не скроешь. Соберутся они перед роковой дверью, а у главного, прежде храбреца, руки дрожат. Стыд-то какой!» По ночам сыщик вспоминал Вареньку и детей, и сердце его разрывалось на части. «Чтобы уцелеть и увидеть, их надо драпать». А чтобы остаться человеком, требуется исполнять свой долг. Даже перед лицом смерти. Нечеловеческим усилием воли, почти опустошившим его, Алексей продолжал добросовестно служить. Застывшее лицо выдавало его состояние лишь ближнему кругу, Гриневецкому и Егору Иванову. Дикое напряжение счастливо разрешилось происшествием. Некий Убыш, налетчик из Маримонта, ограбил закладную контору в Праге, в Варшавы. Владельцу ее он проломил голову и унес ликвидационных листков, аналогов русских выкупных свидетельств, на 40 тысяч рублей. Среди варшавских уголовных Убыш слыл отчаянным. Сыщики сработали четко и уже к вечеру Гриневецкий знал укрытие налетчика. В свой предыдущий арест отчаянный ранил околоточного, и полицейские осторожничали. Алексею такие привычные головорезы были нипочем, это же не ежепеху. Он спокойно вышел в дверь и шагнул внутрь. В душе, надеясь, что убыш окажет сопротивление и будет тогда на ком выместить накопившуюся злость, Алексей зашел в помещение. Так и вышло. Дуралей бросился на Лыкова с ножом. И вместо повека попал в больницу с переломанными ребрами и уехавший в бок челюстью. Отлупив отчаянного, Алексей словно вернул себя прежнего. Он перестал напрягаться при виде офицеров и евреев и с аппетитом отужинал. А на утро случилось. Лыков вышел из Иерусалимского участка, что на твердой, и свернул в Марианскую. В участке он ориентировал околодочных и их помощников насчет мыны. Приказ об аресте с приметами давно разослали по местам, но у полиции всегда столько дел. Зная это, коллежский асессор сам объезжал участки по очереди и разговаривал с людьми. Напоминал и о важности поимки пекора и об осторожности. Варшава разделена на 12 участков. Но три из них были сдвоенные, и это облегчало задачу. Сегодня был черед Иерусалимского. Лыков выступил перед чинами с сообщением, рассказал о кровавых делах млыны, об идейной злобе к русским и дал приблизительное описание внешности. Высокий, осанистый, с ношительным голосом может прикинуться, к примеру, седовласым паном в дорогом сюртуке. Слушатели все это записали и разошлись по участку, доводить сведения до городовых. Лыков же выпил чаю у пристава и отправился покупать для семьи поментки, сувениры. Заглянул в один склеп, так ужасно по-польски называют магазины, во второй, а у третьего ему в спину вдруг уткнулась дуло револьвера. Знакомый внушительный голос произнес. Ну, Лыков, что мне с тобой делать? Руки в гору, без глупых фукусов. Сыщик замер, медленно поднял руки. Улица перед ним сразу же опустела. Ствол упирался в лопатку прямо напротив сердца. пехур вытащил улыкова из-за ремня веблей и сильным толчком направил пленников в ближайшую подворотню. Там было безлюдно и тихо, как в могиле. Повернись. Алексей повиновался и увидел террориста именно таким, как только что описывал в участке. Высокий, седовласый, в паре из модной чесунчи. Вот черти эти околоточные. Наверняка кто-то из них прошел сейчас мимо и не обратил внимания. Вставай на колени и молись. Разбежался, с трудом заставил себя ухмыльнуться сыщик. Ты не икона, чтобы Лыков тебе кланялся. Стреляй так. Но Млайна не спешил нажимать на курок. Он внимательно разглядывал Алексея, словно пытаясь прочесть в нём какие-то надписи. Потом сказал с досадой. «Ну почему я должен тебя убивать? Порядочных русских и так почти нет. А станет на одного меньше, когда ты в ресторане уж вышел ну, пьяных бедлов. Тебе было за них стыдно, я заметил. И вот так же, как ту, шваль, казни, теперь приличного человека. Нет, я не хочу». Лыков застыл в ожидании выстрела, Не вслушалась в слова врага. Он помнил, сколько тот уже погубил народа. Лишь бы не смолодушничать, не потерять лицо перед смертью. В глазах стояли Николка и Павлука, маленькие, притихшие. Вареньки почему-то не было, только дети. Ну, вот что, тем же густым голосом объявил Пехор. Довольно и того, что ты побыл у меня на мушке. Прощаю. «Ты исполнял свой долг, я свой». «Поляки умеют уважать достойного врага». «Что не расслышал Лыков?» «А то!» — рассердился Млына. «Иди прочь, глаз Спебжай! Пшел вон из моей Варшавы! Попадешься во второй раз, убью!» Развернулся и направился к калитке. Лыков не видел своим глазам. Вот пехор исчез на улице. За забором ударили о мостовую подковы, Экипаж подъехал и сразу рванул с места. Сыщик стоял в пустом дворе, не жив, ни мертв и не смел шевельнуться. Не может такого быть. Сейчас войдут беки и добьют его. Но время шло, и никто не появлялся. Усилием воли Алексей заставил себя оторваться от стены. Казалось, он упадет без подпорки. Ковыляя по-стариковски, сыщик выбрался на Марианскую. Светило солнце, шли беззаботные обыватели. Громко кричал продавец-курьерок. Боевиков нигде не было. Алексей как-то сразу поверил, что амнистирован, и пехур отпускает его домой. Ему и самому уже стало невмоготу в Варшаве. Несколько последних дней дорого обошлись Лыкову. Это было необъяснимо. Он знал опасности с молоду, много раз рисковал жизнью. В восемьдесят третьем году под видом уголовного прошел сибирские этапы. Излазил все за Байкалье. Без какой-либо поддержки, один в окружении каторжников. Сыщик мог быть опознан в любую секунду. А это неминуемая смерть. И ничего. Мужество и хладнокровие выручили, а тут... Старею, подумал Алексей, надо поговорить с Павлом Афанасьевичем. Он, как всегда, объяснит. Как только стало понятно, что он уезжает, коллежский асессор повеселел, безбоязненно отправился по магазинам, накупил подарков жене и детям, Снова спустился в подвал к фукеру, долго выбирал и ушел с еще более старой бутылкой, чем погибшая в драке. Съездил в лазенки и осмотрел красивейший парк. Погулял по улицам, где еще не был. Заодно подивился странным их названием. Помимо золотой и ясной, сыщик обнаружил улицы волчью, жабью, гнойную. Лыков чувствовал себя как висельник, которому уже надели на шею петлю, а потом вдруг объявили о помиловании. Было одновременно и радостно, и тяжело от пережитого напряжения. Вечером Алексей пошел из Кагриневецкого. Надо было сообщить об отъезде, сдать дела и оговорить прощальный кутеж. Эрнест Феликсович нашелся во втором соборном участке в атлетическом клубе. Одетый в борцовское трико, он поднимал штангу с двумя кожаными мешками, набитыми дробью. Опытным глазом Лыков определил, что дроби насыпано 10 пудов. Увидев помощника, надворный советник с грохотом бросил снаряд. «Что случилось, Алексей Николаевич?» Уезжай домой». «Когда?» «Завтра. В ночь». «Получили приказ из департамента?» «Нет. Так поеду, как ты велел». Гриневецкий несколько секунд смотрел на Лыкова, не лишаясь задать вопрос. Потом сказал с видимым облегчением. «Вот и правильно. Так. Так, перед отъездом к утнем у Ванды. Хорошее место». Кто еще приглашен? Черенков с Пурундуковым и Егор. Ты не против Егора? Он, конечно, в маленьких чинах, но он толковый. Ну, против парня я ничего не имею, но пристав и меня недолюбливают. Ну и пусть. Я уеду, а вам дальше вместе служить. Пусть выстраивают с тобой отношения. Я-то готов. А ты уверен, что они захотят? Я уверен, что хочу видеть вас всех вместе перед отъездом. Хорошо, я буду. А ты не хочешь, раз пришел поднять какой-нибудь страшный вес. Людям интересно. А тебе в Варшавской полиции уже легенды рассказывают. Хорошо. Прикажи подвязать 25 пудов. сколько сколько? 25? Эй, хлопцы, тащите еще дроби и побольше. Со всего зала сбежались атлеты, чтобы увидеть необычное зрелище ский асесор лег под стойки и служители начали навешивать к грифу мешки. в помещении стало тихо 25 доложил гриневецкому старший служитель. лыков сделал несколько глубоких вдохов, собрался и трижды страшным напряжением сил выжил огромный груз. Все вокруг зааплодировали вид у атлетов был ошарашенный выйдя из участка лыков отправился на квартиру к иванову тот встретил его с испугом что-то стряслось стряслось я завтра уезжаю домой а я же пехур черт с ним без меня поймаете егор тоже не решился спросить почему вдруг упрямый храбрец передумал хозяин и гость посидели попили чаю разговор вели самый общий Прощаясь, коллегский ассессор пригласил своего помощника в ресторан. Сказал, там будут и Гриневецкий, и Черенков. Пора определиться, с кем из них ты хочешь служить. Я останусь в сыскной полиции, твердо заявил парень. Хорошо. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Алексей Николаевич, вы и так уже столько сделали. Я, не имеющий чина, а теперь почти губернский секретарь. Эрнест Феликсович сообщил давеча, что к не назначит меня помощником делопроизводителя. Представляете? А это уже девятый класс. Мне кажется, я Гриневецкого устраиваю. И он даст служить. Да, ему сейчас трудно. Нарбута нет. Спрятаться не за кого. Яраховский под следствием. Эрнесту Феликсовичу нужны люди, которых он сам выбрал и продвигает. Вот ты один из них. Ну что ж, быть посему... Еще скажи, как у тебя с горатой? Иванов покраснел, но не сильно. Вчера сходили в Большой театр. И что это значит? Ну, дело двигается. Со мной она не такая, как в семье, в смысле, не командует. Мягкая и все понимает. Но теперь все ясно. Не зевай. Куй железо, пока горячо. Кстати, когда идешь в гости на пирог? Послезавтра. Учти! Отведав девичьего пирога, порядочный человек обязан жениться. Последний день состоял из суеты. Лыков представился только обер полицмейстеру по случаю отбытия, а пеца и прочих игнорировал. Забежал еще к сенаторову и узнал от него плохие новости. Генерал Янголычев получил в командовании дивизию. Новый правитель канцелярии военно-ученого комитета пришел со стороны. Разведочного дела не знает. Он почему-то сразу не взлюбил подполковника Таубе и раздул вопрос о его жене, урожденной Атаманцевой. Что она была в ссылке политически неблагонадежна и такой брак порочит честь офицера. Виктор надел все ордена и прочитал начальнику лекцию о чести. После этого ему пришлось перевестись в Казанский военный округ, где барон командует теперь резервным батальоном. Вот так вот нынче в Петербурге обращаются с заслуженными офицерами, со вздохом констатировал сенаторов. Всю вторую половину дня Лыков прощался с Варшавой. Съездил в Вильянов, который называют польским Версалем, еще раз прошагал Краковское предместье и Новый Свят, умылся в мутной Висле, а вечером отужинал в приличной компании». Когда пан Крухляковский увидел, с какими высокими чинами сидит за одним столом Егор, то опешил. И окончательно утвердился в мысли, что у цурки губа не дура. Уже к полуночи бывший помощник отвез Лыкова на вокзал и посадил в поезд. Ночью Алексей часто просыпался. Ему приснилось, что ежепекур приехал в Петербург и охотится на него там. Очнулся весь в поту. Выглянул в окно, светало. Они стояли на полустанке. Виднелся пыльный большак, за ним неухоженный запущенный лес. Два мужика, несмотря на ранний час, уже пьяные матерились у вагона. Хорошо. На следующий день Лыков навестил Благово. Тот держался неплохо, по квартире ходил сам, только не решался спуститься во двор. Алексей по-молодецки вынес учителя одной рукой и другой кресло и усадил его на солнышке. Сам устроился рядом и рассказал историю розыска млыны Пехура, вплоть до последней их встречи. Больше он никогда и никому за всю свою жизнь не говорил об этом. Павел Афанасьевич выслушал его и спросил, «Ты как будто стыдишься такого окончания». А чем гордиться-то? Весь от страха сдулся, как воздушный шарик. И попался по-глупому. Чуть не обделался там, в подворотне. Еще бульдога подарка покойного Буффало лишился. Это ж поражение по всем статьям. Никогда со мной такого не случалось. Помнишь, Алеша, как в народе говорят? Ловит волк? Ловит и волка. Не бывает одних побед. «Прими это и перевари, и выкинь из души. Самое главное, что ты вернулся оттуда живой, живой, понимаешь? К вареньке и детям, ко мне, старику. Какое же тут поражение? Нет, скорее это урок. Ты мог бы заплатить страшную цену за такую науку, но Господь тебя снова уберег. И, конечно, я благодарен мойне. Он убийца, правда» но у него есть понятие очисти. И что же мне теперь делать? Крепись духом, размышляй над уроком. Ишь, поражение ему не по вкусу. Даже если и поражение. Непобедимыми только дураки в сказках бывают. А обычных людей судьба всех кувыркает без разбора. Так что живи и радуйся. Через три недели Алексей получил частное письмо от Гриневецкого. Тот написал, что Аркадию Шамлыну нашли убитым в Саска Кемпа. На теле насчитали восемь ножевых ран. Вождь боевиков отчаянно сопротивлялся. Вся трава вокруг была в крови. А еще через неделю Лыкова пришла из Варшавы посылка без обратного адреса. Внутри он обнаружил свой библейт а вместе с ним визитную карточку на имя Евгению Стробы Мецената. На обороте карты было написано «Приезжайте в Варшаву, вам всегда здесь рады».